Дмитрий Анатольевич читал «Войну и мир». Эта книга казалась ему лучшей в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого 12 лет отроду. «Покойная мама подарила, когда я болел корью. 12 лет начал, и когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на Одер то же самое». За этой книгой он часто засыпал. Мысли его приятно смешивались. Как хорошо, что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно совершенное. Но в этот вечер он заснуть не мог. «Странно», — сказал он, отрываясь от книги, — «ведь крепостное право было ужасно, а все-таки люди тогда были культурнее, чем мы». Толстой сам на старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и образования гораздо больше, чем в XX веке. А это было до большевиков. «Старикам свойственно идеализировать прошлое, но я допускаю», — ответила Татьяна Михайловна, — «а вот у них растет действительно редкое поколение». Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани. Дмитрий Анатольевич вздохнул и снова взял книгу. Он читал о поездке князя Андрея в Отрадное, знаменитой страницей о старом дубе. «Весна и любовь и счастье, как будто говорил этот дуб, и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман». Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые. И вон и я растопырил свои обломанные ободранные пальцы, где не выросли они, и спины, из боков, Как выросли, так и стою. И не верю вашим надеждам и обманам. — Да, разумеется, тысячу раз прав этот дуб, — подумал Дмитрий Анатольевич. — Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все имеем. — Да я тоже никаким надеждам больше не могу верить. Точно чтобы самого себя опровергнуть, Ласточкин повернул несколько страниц в знакомой ему чуть не наизусть книги и прочел о возродившемся преображенном дубе. И на него вдруг нашло беспричинное весенние чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и в то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи. Это ночь и луна. Все это вдруг вспомнилось ему. Ну, как же тут мертвое лицо жены? Это тоже лучшая минута жизни? Вдруг с сильным волнением подумал Дмитрий Анатольевич, некогда прежде не замечавший этих слов. Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то же самое есть в другой главе. Пьер, вернувшись из плена, с радостью думает, что жены больше нет в живых. Что же это такое? Значит, не всегда худо, что человек умирает. Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать. Татьяна Михайловна уже задремала, лицо у нее при свете керосиновой лампы казалось вместе измученным и просветленным, мертвым. Для первой лекции отвели одну из больших зал аудиторного корпуса. Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на три четверти. Новые студенты и понаслышке мало знали Ласточкина, но обычно ходили на вступительные лекции новых преподавателей. Впереди студенческих скамеек на стульях сидело немало профессоров. Преимущественно старики с разных факультетов. Представителей власти к большому облегчению Дмитрия Анатольевича не было. Был один научный работник, до революции засидевшийся в приват-доцентах и принадлежавший именно к тем, о которых говорил Ласточкиным Травников. Еще с прошлого года он все с большей горячностью утверждал, что надо честно и смело протянуть руку новому правительству там есть кристально чистые культурнейшие люди в тесном кругу одни из профессоров о нем говорили что он страхуется на обе стороны другие же называли его оком кремля если не лубянки еще недавно с ним пожалуй люди и не здоровывались бы но теперь никто его Не бойкотировал, и все пожимали ему руку. Большинство очень холодно. Ласточкины потратились на извозчика. Идти пешком было далеко. Дмитрий Анатольевич боялся, что одышка у него усилится и помешает ему говорить. По дороге он все время прокашливался. Татьяна Михайловна тоже очень волновалась, хотя знала ораторский дар мужа. «А только не волнуйся», — говорила она, — «если потеряешь нить, просто найди в тетрадке нужную страницу и приспокойно читай». Это не принято в университете, но я нисколько не волнуюсь. И слава богу, волноваться нет ни малейшей причины. Ты всегда говоришь прекрасно. Его встретили недолгими рукоплесканиями. Ласточкин неуверенно... Раскланялся, положил перед собой тетрадку, надел очки и, справившись с дыханием, заговорил. Прежде принято было начинать «милостивые государыни и государи». Теперь «милостивых государей» давно не было. Слово «граждане» все еще было непривычно и казалось неестественным. Дмитрий Анатольевич дома решил, что начнет лекцию без всякого обращения. Татьяна Михайловна вошла в аудиторию через другую дверь и заняла место на последней скамейке. Слава Богу, слушателей много. И аплодировали достаточно вполне прилично. С первых же произнесенных мужем слов она успокоилась. Он говорил громко, отчетливо, внушительно. Только ей была заметна его одышка. Только она видела, как он волновался, особенно в первые минуты. В тетрадку он почти не заглядывал, слушали его с интересом. Он кратко изложил историю русской промышленности до 20-го столетия, назвал Строгановых, Демидовых, отметил их заслуги, отметил теневые стороны, тяжелые условия труда на их заводах. Ничего не замалчивал, ничего и не подчеркивал сообщил, что Петр Великий, так и сказал Петр Великий, а не Петр Первый, вел Северную войну на деньги, данные ему Строгановыми, и что когда-то на их средства Ермак завоевал Сибирь. Затем перешел к промышленникам XX века и назвал много имен еще недавно известных всей России, теперь уже забывавшихся. О них говорил в большинстве как о своих добрых знакомых. Отозвался сочувственно о Саве Морозове и тоже, не налегая, вскользь сообщил, что он щедро поддерживал революционные движения. Рассказал анекдот о другом либеральном богаче, дававшем деньги на революцию и ставшем в 1917 году министром. Мне говорили недавно, что когда он после Октябрьского переворота был посажен в Петропавловскую крепость, то его встретил сидевший там бывший царский министр юстиции Щегловитов и сказал ему, «Очень рад вас тут видеть. Я слышал, что вы истратили несколько миллионов на революционные движения, но я вас сюда посадил бы и бесплатно». Послышался смех. Дмитрий Анатольевич, улыбаясь, перешел к более серьезной ученой части лекции. Стал приводить цифровые данные о росте русской промышленности, о положении рабочих, о заработной плате. Говорил он так, как говорил бы об этом несколько лет тому назад. Разве что привел несколько строк из книги Ильина «Развитие капитализма в России», которую до революции в университетах едва ли цитировали. Печально торжественно добавил, как вы знаете, под псевдонимом Ильина, тогда писал нынешний председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Потом немного пожалел, что не сказал просто Ленин. При этом имени раздались рукоплескания, впрочем, жидкие. Бурно зааплодировал научный работник на первой скамейке. Соседи на него похрасились, но нерешительно раза-два хлопнул и еще кто-то из профессоров. Статистическая часть доклада несколько расхолодила аудиторию. Однако Ласточкин и цифровые таблицы читал внушительно, тут же объясняя их смысл. Слушали доклад до конца очень внимательно. Обычно вступительные лекции заканчивались выражением каких-либо общих взглядов, которые произносилось профессорами с подъемом. Дмитрий Анатольевич решил от этого воздержаться. «В следующих моих лекциях я буду иметь честь ознакомить вас подробно с ростом русского народного хозяйства и каждой из его отраслей в отдельности. Закончил он, закрыл тетрадку и, сняв очки, приподнялся. Подумал, что «буду иметь честь» было не нужно. Теперь рукоплескания продолжались с минуту. Лекция имела несомненный успех. Аплодировали очень многие студенты и все профессора. Снисходительно похлопал и научный работник из раболепного стада. Татьяна Михайловна вздохнула с радостным облегчением. Профессора подходили к Ласточкину и поздравляли его. Травников издали помахал рукой татьяна Михайловне и направился к ней, не без труда проталкиваясь в проходе сквозь толпу студентов. — Вот вы куда забрались, — сказал он, целуя ей руку. Узнаю вашу скромность. «Лучше прекрасной женщины есть только женщина прекрасная и скромная», — говорил Пифагор. «Ну, сердечно, от души поздравляю. Превосходная лекция. Триумф Аки у Цезаря или Помпея. Багдахан отлично прошел через Сциллы и Харибды». «Да, кажется, не было ни Сцилл, ни Харибд. Были. Теперь всегда есть». «Попадешь к цели, желая избежать харибды?» «Так вот, сейчас же, пожалуйста, бриться ко мне. Будет и морковный чай, и брусничный, один отвратительный другого, но будет и печенье, еще не древнее, вполне съедобное. И главное будет водочка, клянусь собакой», — говорил профессор. Ласточкины и еще человек пять-шесть друзей должны были прийти после лекции к нему. В былые времена после вступительных лекций обычно собирались в профессорской. Но теперь это было признано неудобным. Еще явится нежелательный элемент. Выбрали холостую квартиру Травникова. Она была в двух шагах от университета на Никитской. И вселенные к нему жильцы возвращались домой только к шести. Друзья, сложившись, купили две бутылки водки, чуть ли не на последние деньги. Все от тяжелой жизни чувствовали потребность в такой встрече и предвкушали радость. Московские рестораны давно были закрыты даже заколочены. Спасибо, дорогой друг. Ах, в былые времена устроили бы прием у нас. В былые времена, барынька, был бы по такому случаю банкет в Праге или в Эрмитаже. Я, кстати, всегда был прожаниным но у нас преобладали гнусные эрмитажники. — Так вам в самом деле понравилась лекция Багдыхана? — Помилуйте, как же могла бы не понравиться? Она была божественна, клянусь, бородой Юпитера, — сказал профессор. Он все больше любил Ласточкиных. Волновался, отправляясь в университет, и выпил под тарань стаканчик водки. Было очень весело, говорили приветственные речи, почти как в лучшие времена. Все очень хвалили лекцию. Первый тост хозяин поднял за героя нынешнего знаменательного дня, второй — за его верную, преданную, очаровательную подругу жизни. Друзья целовали руку Татьяны Михайловне, Дмитрий Анатольевич с ней поцеловался под рукоплескание. Оба смущенно прослезились от общей ласки, от радостного волнения, от водки. Успели шепотом обменяться нежными словами. — Спасибо тебе, дорогая, милая, за все спасибо, — прошептал Ласточкин. Разошлись только за полчаса до прихода жильцов. Все искренне говорили, что давно не было такого приятного дня. Дмитрий Анатольевич предложил поехать на извозчики и домой, но на Никитской извозчика не оказалось. — Ничего, отлично доедем на трамвае, ведь недалеко остановка, — сказала Татьяна Михайловна. Она теперь берегла каждый грош. Трамвай был, разумеется, переполнен, все же ей удалось протиснуться на площадку. Дмитрий Анатольевич, пропустивший вперед двух старушек, мест в трамваях давно дамам не уступали. Повис на последней ступеньке. «Надо держаться покрепче. Слишком много, кажется, выпил», — подумал он. Голова у него в самом деле кружилась. Он невольно подумал о том, как тяжело сложилась судьба. В такой день, возвращаясь домой, вися на ступеньке трамвая. То же самое подумала и его жена. Ласточкин слабо ей улыбнулся и как-то выражением лица сказал ей, что ему очень удобно. «Мне отлично, да ведь и не очень далеко!» — прокричала она. Он не расслышал, но закивал головой. Немного счастья было в жизни у Тани. В сотый раз, и теперь, — подумал он, — несмотря на радостное настроение. Главным их горем всегда было отсутствие детей. Дмитрий Анатольевич и прежде понимал, что утешением в этом никак не может быть тот комфорт, позднее та роскошь, которым он обставил жену, интересная жизнь в Москве, платье от ворга, путешествие в спальных вагонах, общество знаменитости. Но теперь и все это было лишь воспоминанием. Была бедность, почти нищета. Бытовые унижения — тяжелая работа при ее слабом здоровье. Знал, что Татьяна Михайловна об этом даже не думает, и с каждым днем его нежность к жене увеличивалась. Она опять улыбнулась ему и подняла три пальца, показывая, что остаются еще три остановки. Какой-то простолюдин стал с площадки прокладывать себе дорогу, Выходить полагалось с другого конца вагона, но пройти через густую толпу пассажиров в длинном проходе было почти невозможно. «Как же мы можем его пропустить?» — подумал Ласточкин. Пассажиры на двух верхних ступеньках стали ругаться. «Ох, грубая жизнь!» «А может быть, это карманник?» Все знали, что карманники воруют в вагонах бумажники именно перед остановками трамвая, поспешно выходя и расталкивая людей. Дмитрий Анатольевич оторвал правую руку от перил и стянул борты пиджака. Простолюдин рванулся вперед и сильно толкнул человека, стоявшего на второй ступеньке. Тот поддался вниз. Ласточкин потерял равновесие. И, беспомощно взмахнув рукой, упал на мостовую навсничь, вытянув ноги под прицепной вагон. Все ахнули, с площадки послышался отчаянный женский крик. Как всегда бывает в таких случаях, друзья говорили, что Татьяна Михайловна в один день посидела и состарилась на десять лет. Она и сама позднее не понимала, как этот день пережила. Но после первых минут, когда она с криком упала на колени над мужем, кровь из его раздробленных ног лилась на мостовую, как и разразбившейся бутылки. Татьяна Михайловна делала все, что было нужно. Спокойно, только все время тряслась мелкой дрожью. Карета скорой помощи приехала на место несчастного случая через четверть часа. Все говорили, что это истинное чудо. Вторым чудом было то, что в Морозовском клиническом городке, куда привезли Дмитрия Анатольевича, оказался их добрый знакомый профессор Скоблин. Как раз собирался уехать после нескольких операций. Он очень поморщился, увидев Ласточкина, но с таким видом точно именно этого и ожидал. После осмотра и перевязки Он вышел к Татьяне Михайловне. Она, ни жива, ни мертва, на него смотрела. Губы у нее прыгали. — Необходима ампутация. Немедленная. — Разумеется, иначе сделается гангрена, — сказал он, избегая ее взгляда. — Я надеюсь, что сердце выдержит. Но ручаться не могу. «Ампутация — Ампутация? — выговорила она. Ампутация обеих ног. К счастью, ниже колен. На войне люди выживали, и после еще худших увечий. А их оперировали на фронте не в таких условиях. Живут и здравствуют. Я твердо надеюсь, что Дмитрий Анатольевич выживет. Ассистент и анестезист готовы. Хлороформ есть. Если хотите, я вызову еще вашего терапевта. Но ждать его нельзя. Полагалось спрашивать о согласии. Однако он, взглянув на нее, не спросил. Пошептавшись, с кем-то сказал. Мы теперь, разумеется, всех помещаем в общую палату. Но для Дмитрия Анатольевича на первое время найдем отдельную комнату. Здесь все знают, кто он такой. помните и то, что он был другом покойного Савы Тимофеевича. Будет и отдельная сиделка. Будет сделано решительно все. Я велю позвонить никити Федоровичу, он ведь ваш ближайший друг. Вам нельзя оставаться одной. Она что-то хотела сказать, но не могла выговорить. Сердце выдержало. Скоблин еще у умывальника говорил с Татьяной Михайловной и с Травниковым тоже бледным, как смерть. Старался придать лицу бодрое выражение. Это по долгой привычке ему обычно удавалось. Все же поглядывал на Татьяну Михайловну, хотел было даже пощупать у нее пульс. Отдал распоряжение, обещал приехать снова в десятом часу вечера, объяснил ассистенту, куда звонить до того, если что. — Теперь будет жив, я ручаюсь. Завтра же будут заказаны искусственные, чтобы ходить. Для чего же другого? — сказал Скоблин. Знал, что ходить Ласточкин больше никогда не будет. В первое время его будут, разумеется, возить в повозочке. А вам, Татьяна Михайловна, надо безотлагательно вернуться домой. Сиделка вполне надежная. Завтра утром приедете. — Разумеется, отдохните немного. — Ведь хуже будет, если вы свалитесь, — сказал хирург, но тотчас добавил. — Хорошо, останьтесь здесь на первую ночь. — Хотя это не полагается. Я распоряжусь. Действие хлороформа кончилось. Дмитрий Анатольевич раскрыл глаза, скосил их немного по сторонам. Шевельнуть головой не мог. Увидел незнакомый ему потолок и карниза стен, тяжело вздохнул, стараясь вспомнить, что такое случилось. Почувствовал жгучую боль и негромко застонал. Между его глазами и потолком появилось искаженное, без кровинки, лицо жены, столь всю жизнь близкое и дорогое. За ней что-то тревожно шептал женский голос. Он вдруг вспомнил, понял. У него полились слезы. — Таня, милая, — еле прошептал он. У нее все прыгали губы. — Я умираю, да? Бедная. Несмотря на принятое решение быть бодрой, она заплакала. Травников, сам еле удержавшись слезы, потащил ее к двери. — Да что вы, сударь! — энергичным тоном говорила старая сиделка. — Операция прошла превосходно. Никакой опасности нет. — Ничего вы не умрете, полноте. Лежите спокойно, вам еще нельзя разговаривать. В комнату вошел ассистент, оглянул всех и с радостным видом поздравил. — Все сошло отлично. Лучше и желать нельзя. Скоро будете совершенно здоровы. Успокойтесь, сударыня, — говорил он. В Морозовском клиническом городке без крайней необходимости еще не употреблялись новые обращения.